В конце месяца Горяев позвонил с вопросом. «Во сколько тебя забрать с паспортом для политинформации?» «Через час», — ответила Валя, но из принципа не стала подкрашиваться Викиной косметикой. «Если дергает ее без предупреждения, пусть и получает в натуральном виде». Слава молча привез в Георгиевский переулок со спины Госдумы и повел в бюро пропусков. «Это правда Дума?» спросила Валя, прочитав табличку. «Правда». С парадного входа Госдума выглядела солидно. Подкупала тяжелым, торжественным камнем. А сзади была скучно достроена современными кусками. В лифте встретили живых депутатов И Валя пожалела, что не подкрасилась, и что на ней простенькое платье. Помещение, в которое вышли из лифта, было мрачное, стариковское, словно пропахшее нафталином. И люди в нем казались усталыми и надутыми. Слава отворил перед Валей большую деревянную дверь с табличкой Горяев и исчез. В предбаннике перед кабинетом за столом сидела секретарша. Можно сказать, классическая секретарша с короткой стрижкой, в очках и пиджаке с модно увеличенными плечами. Она вопросительно вскинула на Валю глаза. «Мы договаривались о встрече с Виктором Мироновичем», пробормотала Валя и густо покраснела. — Созванивались. — Как вас представить? — холодно спросила секретарша. — Валентина. Валя готова была провалиться сквозь землю. — И все? фыркнула секретарша. — Да. — Присядьте. Оскорбительным тоном разрешила секретарша, кивнув на кресло и сняла телефонную трубку. «Виктор Миронович, к вам некто Валентина!» Не прошло и пары секунд, как Горяев вышел из кабинета, поцеловал Валену щеку и вместо приветствия сказал «Пойдем в буфет, очень хочется есть». И секретарша вскочила из-за стола и впилась в Валю новым взглядом, просверлив глазами, Каждый миллиметр ее облика. От заколотых волос до будничных туфель. Валя снова густо покраснела. А Горяев бросил на ходу. «Лена, а еще письмо в Новгород и списке. Для всех я на совещании». «Чего она на меня так вылупилась?» спросила Валя, когда вышли в коридор. «Свидетельство того, что ко мне не каждый день ходят любимые женщины», — усмехнулся он. Буфет в думе был жалкий, длинный, подвальный и неуютный. Сбоку несколько сидячих столиков, а напротив прилавка стоячка, как в советской пельменной. Цены как везде, хотя газеты писали, что депутатам все даром. «Ничего поприличней у вас нет?» – удивилась Валя. «Только столовка». Нашли место за столиком сбоку. «Смотри, смотри! Хакамада!» Хакомада! зашептала Валя. «Она такая стильная!» «Меня интересует только стиль ее голосования!» – скривился Горяев. «У нашего метро...» Старуха пела частушку. Просто нету с милым сладу, как увидит Хакамаду. Рвется ящик обнимать и орёт Япона-мать. Терпеть не могу, баб в доме. Он даже не улыбнулся. Дети у них брошены, мужья как вдовцы. Свен рассказывал, в шведском парламенте есть комната, чтобы женщины-депутатки кормили младенцев грудью. И часто ты с ним общаешься? Раз в неделю. Ему скучно без семьи. Мы с Викой и таскаемся. Таскаетесь в качестве его семьи? Внимательно посмотрел на нее Виктор. У нас с гарантом, ласточка моя. Наполеоновы планы. Соскучился, дела отменил а у тебя в каждом предложении целулоидный швед гарант это кто ельцин а почему он в буденовск не поехал вспомнила валя претензии юлии измайловны поехал на большую семерку говорить о терроризме оставил в лавке чвэса выборы в следующем году Если б он в Буденовске лажанулся, президентом можно выдвигать Басаева. А ты хочешь такого президента? Скажи, почему их отпустили? Потому что с ними были заложники. И ЧВС дал слово. Военных ругают, а у них даже плана больницы не было. И снайперы лепили по ним сзади. Здание, когда штурмовали, качалось, как при землетрясении. А басаевцы прикрылись беременными бабами. «Верно», — Степашка сказал. «Не мужики, а шакалы». Басаев сказал, «Если погибнет Чечня, мы готовы погубить Россию. Доберемся до Москвы». У Свена видела то, что наш телек не показывает со значением сказала Валя. А у Свена не показывали, что задача бандитов великий исламский халифат с центром в Чечне. И тогда в шведском парламенте точно закроют комнаты для кормления сиськой. Горяев стукнул ладонью по столу так, что на них оглянулись. «Беременные и роженицы», стоявшие живой мишенью, писали фамилии на руках и ногах, чтоб потом опознали. Еще у Свена показывали интервью Ковалева. Ковалев там круглосуточно давал интервью. И ни слова, что все эти годы в Чечне был геноцид русских, что их уничтожено около 20 тысяч, а тысячи превращены в рабов. А япончики ходатайствовал. За этих рта не открыл. Уполномоченный хренов. У него зазвонил сотовый. Он зло ответил Горяев. Это не ко мне. Не я его назначал на командные высоты. Гаранту нужны качели. За десять красных одного рыжего. Скажи, цирону нечего думать. Трясти надо. «Кто такой Цицерон?» — спросила Валя, когда он закончил разговор. «Виктор Степанович. В прошлый раз трубой называли, ЧВСом, Чириком», — напомнила она. «Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Каждый раз хочу украсть тебя на дачу. И каждый раз то нет времени, то сил», — пожаловался он. «Прихожу на заседание Думы, а там Жириновский, Кашпировский, Мавроди, Марычев, Власов, Карелин и Невзоров. И у каждого из них цыганочка с выходом. То ли в цирк, то ли в спортзал пришел. Решается судьба страны. Зачем вы их туда посадили? Это не мы». «Это вы их туда посадили, ласточка моя!» Снова хлопнул он ладонью по столу, и на них снова оглянулись. «А в Белый дом и сюда меня таскаешь?» «Чтоб пыль в глаза пустить?» — упрекнула она в ответ. «Чтоб час на дорогу сэкономить?» «Не забывай, в декабре у меня перевыборы!» «Зачем звал?» Не справился с тем, как соскучился. Обратно ехала и счастливая, и подавленная одновременно. Белый дом, Госдума, правительственная дача. Все почему-то тусклое, мрачное. Там любимый. Его оттуда никак не достать. Он служит стране. И надо намекать на Свена, чтобы отвоевать у страны кусочек его времени. Слава домчал до подъезда. Пациенты терпеливо ждали в коридоре. Валя зашла в кухню. «Тяжело в ваши годы быть девочкой по вызову», — ядовито заметила Маргарита. Валя вспыхнула, а Вика мгновенно вставила. «Можно и на своем продавленном юзаться. Но тогда это будет максимум лейтенант Ежевикин». И Маргарита обиженно ушла в свою комнату. Центр Валентина работал в прежнем режиме. Эдик встречал пациентов в угрожающем пятнистом прикиде, сидя за компьютером. Важно разглядывал их паспорта забивал данные в карту. Вика брала с них деньги, а Маргарита пафосно отвечала на звонки. Дополнительно Вика тянула лямку пионер вожатый Эдика. А Валя, несмотря на басаевскую вечеринку с иностранными журналистами, продолжала работу пионер-вожатой при Свене. Таскалась с ним раз в неделю То в театр, то в музей. То выбирать вещи для его шестикомнатной квартиры. Однажды он повел в гости к шведскому аташе по культуре симпатичному Юхану Эбергу, живущему в одноэтажном особнячке возле пироговки. У Юхана была веселая жена Кайса и трое детей. Толпу гостей принимали на цветущей лужайке перед домом, и очень вкусно кормили. Валю поразили обаяние и открытость семьи дипломатов. Ведь боялась, что они такие же самовлюбленные, как Свен. Кайса объяснила Вале, что шведский стол – это привычка шведов выставлять сразу все продукты, чтобы гости не ждали следующего блюда и сами решали, в каком порядке что есть. Валя набралась смелости спросить про шведскую семью. Кайса со смехом рассказала, что в европейских странах в 60-е и 70-е были модны лозунги хиппи «Занимайтесь любовью, а не войной». Но американцы создали в прессе образ разнузданных шведов в ответ на то, что Швеция отказалась вступать в НАТО, считая свой путь социалистическим. Тут Валя совсем запуталась, поскольку и образ жизни Свена, и то, что он рассказывал о своей стране, никак не напоминали социализм. А поздно вечером позвонила Катя. «Завтра в 10 съемка откладывали. откладывали. Денег-то кот наплакал». «Голову вымой». «Улыбайся. Остальное на монтаже вытянем». «Может, не надо?» — законючила Валя. «Надо, Федя, надо. Вякни что-нибудь народно-природное про бесплодие». «Что надеть?» — спросила Валя Вику. «Конечно, бирюзовое». «Оно очень обтягивает. Правда, я его считаю счастливым». Ходила в нем на первое свидание с Виктором. «Нет базара, только бирюзовая. Часы с кулоном выправишь. Типа добрая совковая нотка. А я, как твоя управляющая, прикинусь помажорней. По-любому раскручиваем центр Валентина».